Заметка от Роберта. Спасибо, что прочитали «Пропавшую жертву». Если она вам понравилась, пожалуйста, расскажите об этом своим друзьям и семье. Обмен информацией — вот что помогает читателям найти путь к моим книгам. Начиная работать над этим романом, я не планировала, что Кейт и трестан отправятся в Лондон. Я всегда думал что Лондон — среда обитания другой моей героини, детектива Эрики Фостер. Я надеюсь, что однажды Кейт Маршалл и Эрика Фостер встретятся. Это может стать захватывающей историей. Но в пропавшей жертве я еще не был готов сталкивать их нос к носу, так что отправил Кейт и Тристана к северу от темзы а южный Лондон оставил эрике Как и во всех моих книгах, я старался описать как можно больше действительно существующих мест. Виктория Хаус я выдумал, но Голден Лейн Настоящий микрорайон. Более того, это первый микрорайон, где я жил, когда переехал в Лондон. Мои дедушка и приемная бабушка Лесс и Хизер много лет жили там в одном доме под названием Бауэрхаус. Я учился в театральной школе в Гилфорде, и когда пришло время переехать в Лондон, мне повезло, что у меня были там дедушка и бабушка, готовые пустить меня к себе. Первые несколько месяцев я прожил с ними, что сыграло в моей биографии решающую роль. В душе я был и остаюсь мальчиком из маленького городка, и в 20 лет переехать в мегаполис мне было страшно. Я всегда буду благодарен Хизер и Лесу за то, что они дали мне приют, когда он был мне так нужен. И эта книга посвящается им. Кроме того... Я должен добавить, что Голден-Лейн — хороший район. Там дружелюбные жители, сплоченные сильным чувством общности. Убийцы там не живут. Ну, по крайней мере, насколько мне известно. Я уже планирую следующую книгу в этой серии. Я готов писать романы о детективе Кейт Маршал, пока вы готовы их читать. Задам вам вопрос. Что бы вы хотели, чтобы дальше с ней произошло? Безусловно, Кейт готова двигаться вперед, особенно после событий, описанных в «Пропавшей жертве». Какие дела, на ваш взгляд, и Тристану стоило бы раскрыть? У меня есть чуткое представление о том, как я планирую дальше развивать их истории. Но всегда приятно услышать ваше мнение, дорогие читатели. Крепко обнимаю и благодарю, как всегда, моего первого читателя. Жанникин Скайуокер и остальных членов команды Рэйвен Стрит Паблишин. Маминка Виэрку, Рикки и Лолу, я вас всех обожаю. И спасибо за вашу любовь и поддержку, которые помогают мне двигаться дальше. Как я всегда говорю, впереди еще много книг, и я надеюсь, что этот путь мы пройдем вместе. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше новостей о книгах. Роб. Текст читала Ксения Бржазовская.